Глава тридцать третья. Палеонтолог Уэль сидел в своем рабочем отсеке, наслаждаясь спокойствием, темнотой и неторопливо размышляя. С удовольствием предвкушал он Намеченное на вечер событий, еще бы, совсем скоро он окажется самым известным палеонтологом в мире. Мин очень надеялся, что майкл толанд не поскупился и вставил его просторный комментарий в окончательную версию фильма. Размышляя о грядущей славе, Мин внезапно заметил, как по льду прямо под его ногами прошла слабая, но вполне ощутимая вибрация, заставившая его подпрыгнуть. Мин жил в Лос-Анджелесе, и поэтому хорошо знал, что такое землетрясение, и замечал даже малейшие колебания почвы. Впрочем, Мин успокоил себя, решив, что вибрация вполне естественна. Просто где-то откололась льдина. Так что волноваться и убегать совсем незачем. Он никак не мог привыкнуть к этому. Регулярно, с интервалом в несколько часов, в темноте полярной ночи раздавался далекий взрыв. Где-то вдоль границы ледника... Отрывалась огромная глыба и падала в море. Очень хорошо говорил об этом процессе Нором Мангар. Так рождаются новые айсберги. Мин не сел обратно за стол. Потянувшись, он посмотрел туда, где вдалеке, в свете телевизионных софитов, готовилось торжество. Мин не очень любил празднования, поэтому направился в противоположном направлении. Лабиринт покинутых рабочих отсеков сейчас напоминал призрачный город а сам купол больше всего походил на огромный могильник. Становилось холодновато, и Мин застегнул свой длинный верблюжий жакет. Впереди виднелась прорубь, откуда недавно подняли метеорит. Эта ледяная шахта подарила миру самые великолепные окаменелости, которые когда-либо удавалось найти. Огромную металлическую треногу уже убрали, и бассейн был оставлен всеми, окруженный пилонами, словно опасная рыбина на дороге мин не торопясь подошел к воде остановился на безопасном расстоянии посмотрел на спокойный неподвижный водоем глубиной в две сотни футов скоро он снова замерзнет не оставив никаких следов пребывания здесь людей даже в сумраке чистая вода выглядела прекрасно мин смотрел на нее как вдруг на душе у него возникло какое то смутное беспокойство постепенно оно оформилось об ощущен Что-то определенно не так. Мин сосредоточился, присмотрелся внимательнее и недавнюю безмятежность сменил водоворот смятения. Мин зажмурился, потом снова посмотрел на воду и быстро повернулся к освещенной части купола. В пятидесяти ярдах от него в отсеке прессы разворачивался праздник. Мин понимал, что здесь в темноте его никто не видит. Но он обязательно должен кому-то рассказать о том, что сейчас заметил. Мин снова взглянул на воду, обдумывая, что именно нужно сказать. Может быть, имеет место оптическая иллюзия? Или он видит какое-то странное отражение? В нерешительности Мин остановился за пилонами, потом присел на корточки на краю полыньи. Уровень воды оставался примерно на 4 фута ниже уровня льда, и ученый наклонился, чтобы рассмотреть получше, Потом выпрямился. Что-то не так. Молчать нельзя. Невозможно. Обязательно нужно поделиться с кем-то. Он быстро направился в сектор прессы. Однако через несколько метров резко затормозил. господи Мин со всех ног бросился обратно к воде, вглядываясь в нее расширенными от изумления глазами. «Он понял. Невероятно!» — почти прокричал он. «Иного объяснения не было и быть не могло. Осторожно! А думай!» — «Все как следует!» — остановил он себя. Может существовать и более рациональная версия. Но чем напряжение размышлял Мин, тем меньше у него оставалось сомнений в собственной правоте. и нового объяснения нет. Трудно даже поверить, что НАСА и сам Корки Мерлинсон умудрились просмотреть столь важную и невероятную деталь. Что ж, теперь собственное открытие есть у Элли Мина. Дрожа от изумления и нетерпения, ученый бросился к ближайшему рабочему отсеку, чтобы найти Минзурку. Все, что ему нужно сейчас, это небольшая проба воды. Они просто с ума сойдут.